Пятое. Жить нужно по биологическим часам. Чтобы понять важность ситуации, вернемся к упомянутым ранее биологическим ритмам. Почему необходимо ложиться спать в определенное время и поддерживать эти циклы? Что происходит, когда вы сбиваетесь с ритма? Представьте, что каждый телесный процесс контролируется собственным биологическим таймером, а затем вообразите, что все таймеры подключены к одним главным электрическим часам. Последние синхронизируют работу всех таймеров друг с другом и гарантируют, что каждый жизненный процесс в вашем теле проходит в полном соответствии с генеральным планом. Эта программа не включает в себя ничего, кроме постоянных усилий, направленных на поддержание идеального равновесия. Главные часы организма контролируются самым влиятельным природным циклом – циркадным ритмом. Он заставляет нас просыпаться утром, проявлять наибольшую активность в первой половине дня и сворачивать деятельность вечером. Мы уже упоминали о мелатонине и серотонине, которые неразрывно связаны с ритмами ежедневного сна и бодрствования. Секреция первого происходит в соответствии с постоянным 24-часовым ритмом. Его производство достигает максимума между 1 и 3 часами ночи и падает до самого низкого уровня в полдень. В силу того, что шишковидная железа секретирует этот гормон непосредственно в систему кровообращения, он практически мгновенно добирается до всех клеток и говорит им, который час. Мозг синтезирует серотонин, который оказывает сильное влияние на дневные и ночные ритмы, сексуальное поведение, память, аппетит, импульсивность, страх и даже суицидальные склонности. В отличие от мелатонина, производство серотонина увеличивается в светлое время суток и достигает максимума в полдень, а также в результате физических нагрузок и потребления сахара. Теперь, когда понятно, почему так важна регулярность, посмотрим на современный образ жизни. За последние 30 лет ритм жизни в урбанизированном обществе развитых стран значительно ускорился. Стремительный темп принес множество новшеств. Ночная жизнь, кабельное и спутниковое телевидение, ночные смены на работе, частые поездки с пересечением часовых поясов, изобретение микрочипа – все они заставляют нас постоянно находиться в режиме «включено». С переходом от простого – предсказуемого существования к образу жизни, круглые сутки 7 дней в неделю мы перестали уделять должное внимание многим важным для здоровья вещам. Сон стал одной из первых жертв такого отношения. Добавьте к этому распространение фастфуда и его агрессивную рекламу, оплаченную монопольными производителями пустых калорий, которые буквально набивают ваше тело и рецепт ожирения готов. С 2004 по 2006 год Национальный центр статистики в области здравоохранения провел по квартирный опрос более 87 тысяч взрослых американцев и обнаружил явную связь между недостаточностью сна и ожирением. Треть людей, которые спали меньше 6 часов в сутки, страдали ожирением. Среди тех, кто спал 7-8 часов в сутки, Распространенность ожирения составила всего 22%. Если вы пытаетесь сбросить лишний вес, то нормальный сон должен занять одно из первых мест в списке приоритетов. Он обеспечит восстановление грелин-лептинового баланса и вы сможете естественным образом поддерживать оптимальную для вас массу тела. Не забывайте о времени отхода ко сну. Если вы ляжете чересчур поздно или вообще не сомкнете глаз, а потом попытаетесь наверстать упущенное слишком долгим сном, то приведете тело в полное замешательство и окончательно нарушите равновесие лептина и грилина. Эмпирическое правило – щелкайте вашим биологическим выключателем и гасите свет примерно в 10 часов вечера. Затем приучите себя спать каждую ночь как минимум 8 часов. Если вы подчинитесь ритму природы, тело отблагодарит вас снижением веса и массой других полезных для здоровья результатов.